Его назначение охрана груженных золотом, судов и барж, которые отправляют за океан вице-король Новой Испании. Кроме того, эскадре поручено сопровождать корабли с богатым грузом, следующие из Маракайбо – Веракруэс. Вместе с флотом прибудут также несколько судов из Испании, адмирал флота Дон Алонсо Дель Кампо и Эспиноса.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 Поднялся один из капитанов, человек необыкновенно высокого роста. «Я назначаю тебя», — сказал Морган, «вице-адмиралами, начальником второй флотилии. Отбери себе нужные корабли, действуй так, как было сказано, и по выполнению возвращайся на остров Санта-Каталина. К тому времени он будет наш. Сегодня вечером я вручу тебе письменный приказ». И если ветер будет благоприятный, еще до рассвета вся флотилия должна поднять якоря. Понятно? Все молча наклонили головы. Можете идти. Пираты встали и, разойдясь по шлюпкам, направились к своим кораблям. Тут были англичане, французы, итальянцы. Но все они беспрекословно подчинялись приказам выбранного ими адмирала. Среди этих людей царили дисциплины и послушание, которым мог бы позавидовать королевский флот Испании. На корабле Моргана, словно дожидаясь дальнейших приказаний, остался только итальянец, который отозвался на имя Броделли. И так просто был назначен вице-адмиралом. «Слушай меня внимательно», — обратился к нему Морган.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 «Мне кажется, в нашей флотилии нет ни одного способного на такое дело. Просто ты еще не знаешь людей...»